Капитула 16. Об устройстве архива. Ардан привел нас на захламленную старой поломанной мебелью территорию, поделенную на камеры. Это старый изолятор. Здесь содержались задержанные, когда я пришел на службу в дознание. Впоследствии мы сделали новый, еще более закрытый и защищенный. Из плюсов попасть сюда можно только из отдела. Все окна слишком маленькие, не пролезть, не вскрыть. Есть приток свежего воздуха и не сыра. Из минусов света дневного тут мало. Требуется снести все перегородки и сделать небольшой ремонт. Зато бюджет под это у нас есть. Но для архива, наверное, не так плохо, что света нет. Документы и книги быстро выцветают на солнце. Огляделся незнакомый Зайтан и прошел вглубь помещения, оставляя чистые следы на пыльном полу. В руках он держал длинную складную линейку, а из-за уха торчал сточенный карандаш. «Да, но работать придется в таких условиях в полутьме», вздохнул Аршес и вопросительно посмотрел на меня. «И что, все остальные архивные комнаты у вас тоже без окон и темные, а здесь довольно светло будет, если повесить магические лампы. Да и стены сносить не нужно. Достаточно убрать решетки. Смотри, тут восемь камер». «Как раз можно выделить две или три поддела на гусы, а остальные распределить по другим крупным островам. Ты же хотел территориальное деление. Вот оно само напрашивается», — Предложил я. «Да, я могу стеллажи спроектировать вдоль стен. А еще подво поставить спинка к спинке посередине комнаты. Получится как трезубец по форме». Мастер принялся снимать мерки. И верно, к чему перегородки убирать? Юная за это права, лучше просто снять решетки, стены подлатать и покрасить. А обломки старой мебели, если хотите, я для вас совершенно бесплатно утилизирую. Я удивленно посмотрела сначала на столяра, а потом на основательные деревянные столы и еще вполне крепкие кресла. Мастер хитро улыбался, глядя на Аршеса. Какие-то столы с креслами и в архиве могут понадобиться вмешалась я пока ордан не успел распорядиться казенным имуществом надо же на чем-то карточки заполнять дела обрабатывать и верно отберем самое лучшее и сохраним остальное конечно забирайте за это народ за от чего-то столяр не обрадовался а подо что планируется стеллажи спросил столяр папки и карточки образцы я вам пришлю Мастер быстро набросал схему расположения стеллажей и показал нам. Архив получался очень внушительный. Настоящий лабиринт из шкафов. «Для карточек нужен будет отдельный шкафчик с узкими выдвижными ящичками», пояснил Аршес. «Лучше два шкафчика, карточек будет много. Смотрите, вот тут у входа хорошо встанет один большой шкаф или два поменьше», показала я. «И рядом как раз стол для работника архива». «Или даже два стола уместится? «Да, неплохо», — согласился мастер, набрасывая чертеж. «А можно сделать мебель светлой?» — осмелилась спросить я. «Так она не в цене», — удивился Зайта народца «Тогда тем более. И сэкономим, и в помещении будет не так мрачно. Просто я представила все эти закутки, уставленные черными шкафами, и стало не по себе». А вот если мебель светлая или белая, то сразу как-то спокойнее. Хм, почему нет, особенно если это дешевле. Главное, чтобы на качестве не сказывалось. Поддержал идею Р-6, прохаживаясь между камер и огибая залежи поломанной и оставленной по лице мебели. Обижаете. Заверил окончательно поникший духом столяр. У нас качество отменное. Прекрасно. Когда можно будет ждать готовые стеллажи? — спросил Ордан. — Смету я плачу сразу же, как только вы ее пришлете. — Сразу после Апаритана. — оценил масштаб работы это родца. Долго. — Нам, понимаете ли, дела складывать некуда. Ремонт мы тут через пять дней закончим. Хорошо бы тогда и начать монтировать первые стеллажи. Хотя бы в одной из бывших камер. Но... Вот и славно, я к вам пришлю специалиста, обновит на вашей мастерской арканы против всякого варья. Судя по лицу столера, вопрос воровства шкафов из мастерской остро не стоял, но спорить с Аршесом он не стал, кивнул и удалился. Мы с Арданом остались вдвоем, осматривая помещение. Аршес, а у вас в архиве только дела? Может, еще какие-то важные документы есть? Места же тут полно. Вот и я думаю, что всю документацию, связанную с отделом, можно было бы тут хранить. Кстати, вот ты говорил, что невозможно без канцелярии обойтись. А что, если им документы просто не отдавать? Что? Нет, это только создаст хаос. У каждого дознавателя будет своя стопка документов, и ты замучаешь их искать. Станет еще хуже. Да нет, я не об этом. Вот смотри. Мы вынесли из архива целую кипу свитков. Я их все распределила и сделала карточки. И все внесла в алфавитный указатель. Теперь, если тебе понадобится информация по какой-нибудь фамилии, я по указателю сразу найду, в каких документах она упоминается. А теперь представь, кто-то организует новое место для архива. Такое же, только намного больше. Не для отдела, а вместо королевской канцелярии. Свежие документы все сразу будут нести в новый архив. А еще мы постепенно будем забирать из старого свитки, каталогизировать их и распределять. Какое-то время придется делать запросы сразу в два архива, это минус. Но работа парализована не будет, а это плюс. Рано или поздно документы в старом архиве кончатся, и останется только один, новый. «Хм, а ведь это лежит на поверхности», – задумчиво проговорил Аршес. Нужно только другое здание. Да, это проблема, но зато работники уже счета есть. Думаю, если взять других девочек из приюта, то в шестером мы справимся. Аккуратности, распорядку и внимательности мы обучены. Ни у кого других вариантов работы нет, поэтому за такую должность все будут держаться изо всех сил и не разговаривать через губу, не хамить посетителям архива точно не станут. «Тогда у меня половина отдела в новом архиве пропишется. Шесть юных прекрасных магес на расстоянии вытянутой руки», — хмыкнул дознаватель. «А разве так плохо, если кто-то и поженится в итоге?» — тихо спросила я. «В конечном итоге неплохо, конечно, но...» «А с другой стороны, архив, который быстро работает, это ж какое счастье! Мне нравится твоя идея!» Только не уверен, что пятерых будет достаточно для нового королевского архива, потому что ты-то будешь находиться здесь в отделе дознания. Тогда их можно привести сюда, пусть помогают мне с этим архивом. Когда наберутся опыта, можно будет и новый запускать. Работа же несложная, просто требует много внимания и усидчивости, а этого нам не занимать». Я сама поверить не могла, что уговаривая Аршеса позволить мне работать вместе с Ританой. С Ританой, из всех людей. Но ведь ничего не мешает попробовать. И потом она может и не согласиться. Лишь бы она не согласилась. С остальными-то девочками мы неплохо ладили. Тогда пока займись этим архивом. Я тебе дам пару стажеров в помощь, они вынесут отсюда лучшую мебель, которую ты отберешь. Остальное заберет столяр. Ремонтную бригаду пришлю вечером, они снимут решетки, заделают дыры в стенах и все покрасят. Полы достаточно будет только помыть да пару сколов убрать. Пойдем. Мы вышли из бывшего изолятора и будущего архива, направившись на второй этаж. Там аршес нашел щупленького детка, занимавшегося раскладыванием артефактов. Сержант, стажеры у тебя?» — Большинство на выездах, трое на обеде, скоро должны вернуться. — Отлично, как освободятся, направь их ко мне в кабинет. Но ждать не пришлось. С и будущих дознавателей мы столкнулись на лестнице, они как раз шли нам навстречу. — Вы-то мне и нужны, — обрадовался Аршес. У всех троих предвкушающе засверкали глаза. Два парня, Шатен и Блондин, с ними черноволосая, коротко стриженная Магесса. Никогда таких не видела. Взгляд хищный, в носу колечко. Черные пряди торчат в разные стороны перьями. До дальнейшего приказа вы поступаете в распоряжение за этой зентозы. Она объяснит вам фронт работ. Необходимо помочь разобрать помещение старого изолятора, чтобы устроить там новый полноценный архив. Принято. Неужели больше не придется искать дела по пыльным комнатам и ящикам? Широко улыбнулся обаятельный Шатен. «За это зентоза будет заниматься архивом лично. Она придумала чудесную систему сортировки дел. Нас всех ждут перемены к лучшему. Что же, я вас оставлю. Виза за тобой я зайду, когда освободится Хазарл». Аршес оставил нас втроем и направился к своему кабинету, а я показала стажером путь к бывшему изолятору. «Доброго дня». Меня зовут Виола, лучше обращаться по имени. Нам нужно выбрать пару-тройку столов и несколько самых крепких кресел для архива. Их вынести в коридор, а остальное оставить тут столяр заберет. Да уж, присвистнул Шатен. Чтобы понять, насколько хорош какой-нибудь из этих столов, придется сначала вытащить его из груды хлама. А я-то думал, что нам от начальника поинтереснее задание перепадет. Облава или дело какое? А вместо этого мы будем выполнять распоряжения его любовницы. Презрительно фыркнула коротко стриженная. Я училась в Академии пять лет. А оказывается, можно было просто прыгнуть в правильную постель. И ни образование, ни компетенции не важны. Брюнетка с вызовом посмотрела на меня. А я что? Уши-то у нее все на виду с такой прической схватила заодно и рванула вниз. «Не смей так со мной разговаривать. И судить тоже не смей». Брюнетка хотела меня легнуть, потом замахала руками, но я ловко отпрянула. «Нет, в бою от меня мало толку. Но куда стажурки против моего многолетнего опыта таскания за уши?» «Девочки, ну и чего? Виола, не обращай внимания. Криста просто бесится, что ее в постель к королевскому дознавателю никто не позвал». Язвительно заметил шатан, вклиниваясь между нами. «Криста, у тебя что, были виды на должность архивариуса? Что-то, когда мы позавчера перебирали прогнившие вещдоки, ты не возмущалась?» Хомыкнул блондин, помогая напарнику. «Да завидно ей, говорю же, дознаватель вон какой красавчик, а все, без косы, упустила Криста свой шанс!» Зажал шатен, поднимая напарницу с колен. Брюнетка смотрела на меня уничтожающим взглядом, потирая оттасканное ухо. Я на всякий случай отступила назад. «Нет, опыт драк у меня, конечно, был, но коротко и не так проста». В первый раз она не ожидала от меня подобной прыти, но в следующий себя в обиду не даст. Надо сказать, что Зайтан Рагер знает толку в женщинах. Такая кого угодно на колени поставит, даже нашу Кресту, — подмигнул мне блондин. Брюнетка зло стиснула зубы, а двое парней продолжали подсыпать дров в огонь. Они почему-то вовсе не испытывали неловкости, напротив, радовались перепалке. «Не говори!» — оскарился Шатен. «Виола, а правда, что вы умеете видеть грядущую смерть?» «Вероятно, да», — Стушевался я. «Пока слишком мало данных». «Уникальный дар. Я о таком даже не слышал». «Крис, а у тебя есть особый дар?» «Нет? Тогда иди стулья таскай. И нечего задевать Ордану Зайтана Эргера. Я бы на его месте тебя за такое по головке бы не погладил». «Ты не на его месте». Огрызнулась бринеткой и поджала губы. «Это точно!» — хохотнул блондин. «Иди уже работай, хватит таращиться!» «Это неправильно! Мы не для этого учились столько лет!» — рявкнула она и ушла, хлопнув дверью. «Ну и дура!» — посмотрел ей вслед Шатен. «Нас всего лишь проверяют на умение подчиняться приказам, даже самым неприятным. Ну-ка, где тут более-менее приличная мебель?» Мы втроем провозились несколько часов. От голода уже крутило живот, но уйти на обед и оставить этих двоих не позволила совесть. Из-за завалов мы извлекли две приличные тумбочки, три стола и четыре кресла. Пара, правда, скрипела, но Элихор откинул с потного лба светлую прядь и сказал, что их можно починить. А Марой предложил отдать их на реставрацию мастеру, чтобы заодно и перетянуть. Обивка действительно повидала... всякое. Но деревянные ножки и подлокотники украшала изысканная резьба. Рука не поднялась бы выкинуть такую красоту. Вернувшись в кабинет, пообедала в одиночестве. Аршес куда-то снова пропал, и я занялась архивом. Но почти сразу меня прервали. В открытую дверь постучался мастер в заляпанной краской руби и язычно позвал. «За это, Винтоза, нас прислали в ваше распоряжение, ведите». Бригада из трех немолодых коротко стриженных зайтанов последовала за мной. Я показала им помещение и обрисовала фронт работ. Так это мебель-то хорошо бы вынуть, мешает она. А куда ее вынешь? растерянно спросила я. Ладно уж, перетащим поближе к выходу и начнем с дальнего конца. Вы идите, мы вас позовем, если вопросы возникнут. Аршес вернулся к вечеру в забрызганной кровью рубашке с порванным рукавом. — Ви, драгоценная моя, ты прости, но сегодня уже никак не получится отправиться на Изару. У нас было очень непростое задержание одного высокопоставленного лица. А теперь предстоит допрос, и я должен заняться им лично. — Ты ел? Тебе помочь принести свежую рубашку? — Да, я пока перекушу. «Это тот заместитель военного министра?» Громко спросила я, открывая его шкаф. «Нет, это по-другому делу. Просто, видишь ли, титулованный бандюган, он гораздо страшнее обычного. К нему на хромой казаре не подъедешь и на утлом тазу не подплывешь. Хорошо, что есть хазарал. Его гварфство иной раз очень полезно. Но все равно приходится многое самому делать. А этого деятеля мы давно посли. Но только сегодня появились основания для ареста. И за них опять же Энбиду надо спасибо сказать. Если что, ложись спать, не дожидаясь меня. Там пришли мастера, а мебель девать некуда. Все хорошее мы вынесли в холл, а остальное пусть столяр заберет. Сказала я, помогая ему поменять рубашку и украдкой косясь гладкой, чуть смугловатой кожи. Ах, Каскар, совсем про это забыл. Забегу туда по пути в изолятор. Аршес чмокнул меня в нос, а затем коротко обнял. Не скучай. И не надейся. Буду скучать еще как из переписки Эрины Эргер и Аршеса Эргера. Дорогой Аршес, ты поступаешь глупо. Какая-то грязноглазая человечка не стоит того, чтобы рушить отношения с семьей. Ты моя плоть и кровь. Всем, что у тебя есть, да даже просто своей жизнью, ты обязан мне. И я желаю тебе только добра. Я уже вижу, как эта изворотливая меркантильная особа настроила тебя против матери. Я чувствую исходящий от тебя холод и враждебность, и они глубоко ранят меня в самую душу. Из-за тебя я не нахожу себе места и не сплю которую ночь. В моем возрасте очень вредно так сильно волноваться. «Пожалей свою мать, Аршес! Не для того я рожала тебя в диких муках, чтобы видеть, как ты опускаешься на дно, теряя гайроний облик рядом с этой ничтожной безродной психопаткой!» «Она опасна, сын!» — материнское сердце чует. «Все, чего я хочу, чтобы ты был счастлив, но не рядом с ней она недостойна тебя!» Ни внешностью, ни умом, ни происхождением ничем она не может с тобой сравниться, Аршес. Прошу, не глупи, разорви эту порочную связь, сделай правильный выбор. Не рви мне сердце на части. Все еще твоя матька М. В десятый день последнего месяца 73 третьего года. Мама, спасибо за заботу, но не стоит за меня волноваться. Выпей успокаивающих капель, развейся. И перестань уже обзывать Виолу. Она не сказала в сторону семьи ни одного плохого слова. Хотя после устроенного скандала была бы вправе это сделать. В наши же с тобой отношения вносишь разлад ты, а вовсе не она. Я прекрасно знаю, что делаю. Со временем ты это поймешь. Аршес. От десятого дня шестнадцатого месяца. Шесть тысяч девятьсот семьдесят третьего года. Остров Нагуса.